Глава 25. Я просунул голову в дверь конюшни, но Питерса не увидел. Две лошади с усмешкой смотрели на меня, словно думали. Ага, наш час пробил. Догадываюсь, чего вам не хватает, сказал я им. Четкого плана действий. Но мы с генералом заключили сделку. Он заплатит мне лошадьми. Из самых нахальных я отправлю на живодерню. Пусть с вас там шкуру сдерут! Не знаю, зачем я это сказал. Полная чушь, разумеется. Они не приняли мои слова всерьез. Интересно, почему при виде лошади я всегда глупею? Питерс, вы здесь? Я начал волноваться. Слишком многие уже погибли. Я здесь, отозвался он из дальнего угла. Там было темно, поэтому я старался передвигаться осторожно, хоть и не допускал, что Питерс замешан в злодеяниях. «Проклятый Снейк! наверное, все время тратил на возню с красками. Он месяцами здесь не убирал. Посмотри, что делается!» Я посмотрел и сморщил нос. Питер с виллами бросал на стоявшую рядом тележку навоз и грязную солому. «Я мало что в этом смысле, но, по-моему, навоз на поля вывозят не в это время года. Отстань! Мне надо вывести дерьмо и вычистить помещение!» Он пробормотал несколько крепких ругательств по адресу Снейка и его предков. «А хлопот у меня и без того хватает. Почему бы тебе, Гаррет, пока свободен, не взяться за виллы и не помочь мне немного?» Я повиновался, но, думаю, толку от меня было, кот наплакал. Мне всегда везло даже в армии. Я не выполнял черной работы и не ухаживал за лошадьми. Кстати, зачем я пришел? Я нашел парня, который купил украденные вещи. Мой помощник приведет его сегодня днем. Питерс перестал работать и пристально посмотрел на меня. Впрочем, особого впечатления мое сообщение на него не произвело. Значит, кое-что ты все же делаешь. Я уж начал думать, что ты и вовсе лентяй. Только мозги, Дженнифер, пудришь. Ничего подобного. Не мой тип, отпарировал я. Сержант заметил мой тон и сменил тему. «Ты пришел просто сообщить мне новости?» «Нет, мне нужна ваша помощь. Мой приятель приведет еще и врача». «Ты хочешь, чтобы я отвлекал старика, пока докторишка будет его осматривать?» «Я хочу, чтобы вы вышли на дорогу встретить их и объяснили доктору, что к чему, а то он, пожалуй, сбежит, не взглянув на старика. Хотя я не возлагаю на него больших надежд». Без подробного осмотра трудно делать выводы. Питерс неутомимо загружал навоз на тележку и ворчал что-то себе под нос. Когда они придут? Я прикинул, сколько займет дорога туда-обратно. Проволочек плоскомордый не допустит, он ухватит их за шиворот в охапку и сюда. Часа два еще есть. Хорошо бы, что парня больше никто не видел. Пусть это будет сюрприз. Не отленивай, буркнул Питерс. Я взялся за вилы. «Я все устрою», — сказал он. «Но сначала надо взглянуть на старика. Там вечно что-то случается». «Для меня это очень важно». «В самом деле?» «Может, расследование сдвинется, наконец, с мертвой точки и куда-нибудь да придет». «Ты всегда был оптимистом». «Вы не согласны?» «Нет. Ты имеешь дело с незаурядными преступниками». Эти себя не выдадут, не запаникуют. Будь осторожен. Я осторожен. Он опустил вилы. Продолжай работать. Пойду узнаю, как дела. Я посмотрел ему вслед и усмехнулся. Уши Питерса торчали, как ручки у кувшина. Я еще чуть-чуть побросал навоз и плюнул. Не в конюхе готовила мама Гарретт своего любимого сына. Я отошел шагов на десять, и тут в голову мне пришла одна мысль. Я вернулся назад в логово Снейка Брэдена, покрутился там минут пять, посветил лампой во все углы. Тело Снейка исчезло. Куда они его дели? Свежей могилы на кладбище не было. Черт! Забыл спросить Питерса о тайлере и мертвеце. Мне не достает дотошности покойника. Я теряю бдительность, задумываясь о посторонних вещах, копаюсь в собственных переживаниях и вообще недостаточно внимателен. При покойнике я не позволял себе распускаться. Он заставлял меня работать четко, точно по списку, номер за номером. Ничего, я наверстаю упущенное. Пусть я не успел встретиться со Снейком, это не значит, что он не сможет мне кое-чего порассказать. Спасибо покойнику, он меня надоумил. Стоит сосредоточиться, и вещи заговорят. Хочется им того или нет. Итак, за работу, Гарретт. Тем же самым я занимался, когда мы нашли Снейка и ничего не обнаружил. Но на этот раз я заметил заляпанный заляпанной краской стол, на который раньше не обращал внимания. Я вообще как-то упустил из виду эту сторону деятельности Снейка. Кухарка называла Снейка гениальным художником. Мне рассказывали, что он писал портрет колдуньи, чернявки-невидимки. Теперь я видел перед собой наглядные доказательства того, что он не бросил рисовать и рисовал по многу. Но это не вязалось с прочими сведениями о Бредоне. Художники живут на хлебниками при господах с холма. Неважно, насколько они талантливы, такой работой не прокормишься. Бредена я не воспринимал как художника именно потому, что он ни перед кем не присмыкался. Но этот стол свидетельствовал о том, что работал Снейк много. Где же плоды его трудов? На столе их не было. Начав с рабочего стола, центра жизни Снейка Бреддена я тщательно обыскал помещение. Ничего интересного. Кроме всяких валяющихся в беспорядке рисовальных принадлежностей, в комнате не оказалось. Я вспомнил, каким чумазом был Снейк, когда мы расследовали убийство Хокиса. По-видимому, Он тогда работал над новой картиной. К логову Снейка примыкала разделенная на две части ковнотушка 12 на 15 футов. Раньше в ней хранилась конская упряжь. Я постоял там, размышляя. Судя по всему, не я один вспоминал о Снейке после его смерти. Эх, Гаррет, Гаррет, старая недотёпа! Обскакали тебя! Если человек, обыскавший комнату раньше меня, и нашел что-либо любопытное, он избавился от этого, не оставив следов. Остались только обломки старых кистей на полу. Вряд ли хобби Снейка было тайной. Надо полагать, о нем знали все, но старались не упоминать. Малевать картины занятия «Недостойная мужчина и морского пехотинца». Разумеется, своими замыслами Снейк ни с кем не делился. Однако нелегко разобраться в этих людях. Они снова и снова изумляли меня. Я помедлил, пытаясь вообразить, куда Снейк мог прятать вещи, не предназначенные для посторонних глаз. Ту же операцию наверняка проделал и мой предшественник, знавший Снейка куда лучше. Великий мыслитель Гаррет поднапрягся, но родить ничего не смог. «Ладно, обыщем еще раз. Надо проверить каждый закуток, каждую щелку». Кто бы не опередил меня, ему пришлось торопиться, чтобы другие не заметили его отсутствие. Черт возьми, он мог обшарить все еще до нашего сморли появления. Или пока все думали, что он таскает навоз. Но вдруг он что-нибудь упустил. Если это что-нибудь существует. Я быстро осмотрел нижнее помещение. В глаза ничего не бросилось, а тем временем приближалось опознание вора. Я заспешил почему-то надеясь, что мне попадется какое-нибудь чрезвычайной важности доказательства. Я забрался на сеновал, уселся на сток сена, бормоча про себя. Какого черта я здесь ищу? Картины? Ясное дело, он писал картины, а они куда-то запропастились. Но зачем отыскивать их? Я пожал плечами, поднялся и огляделся кругом. Снейка снабжали довольно-таки приличным. Сухим сеном. Обычным крестьянам приходится набивать сарай бросовой трухой. Кстати, о сене. Мне вспомнилась забавная история об одном типе из нашего взвода. Звали его, кажется, Талса. Он классно стрелял из лука и был нашим снайпером. Деревенский парнишка из очень бедной семьи. Погиб на островах. Он бывало все ржал, рассказывая, как развлекался с дочками барина из соседнего поместья. Они устроили себе потайную комнатку на синовале в главной барской конюшне. Я поднял лампу повыше и внимательно осмотрел синовал. Сена тут чересчур много. Не для того ли, чтобы замаскировать вход в тайник? Ага, теперь мы на верном пути. Я потыркался туда-сюда, гадая, как Бредону удавалось проникать внутрь. Выбрал методом исключения три возможные точки. Поставил лампу на перекладину и принялся за работу. Я переворошил с десяток стогов, решил, что неправильно выбрал место и перешел к следующему варианту. Перевернул еще с десяток охапок и почувствовал себя дураком. Похоже, я опять сел в лужу. Мои действия привлекли внимание аборигенов. Откуда-то выскочили и присоединились ко мне три безобразные кошки, Изловещего зловещего вида полосатый старый кот. Под переворачиваемыми копнами сена заметались мыши. Кошки нажрались от пуза. Они работали командой, лично я такое видел впервые. Я переворачивал копну, одна из кошек сразу же прыгала на освободившееся место и гнала перепуганных зверьков в пасти товарищей. В какой-то момент у кота оказалась по мыши под обеими передними лапами, да еще одна в зубах. «Ну что?» — спросил я их. «Не зря, выходит, стараюсь». Последняя попытка. Говорят, на третий раз получится. Я перевернул несколько охапок сена, кошки кружились вокруг. Ура! Дыра высотой фута три и шириной дюймов восемнадцать. Черная, как сердце священника. Я взял лампу и подзадорил кошек. «Слабо залезть туда?» и рассказать, что увидите. Слабо, конечно. Так я и думал. Я лег на живот и заполз в нору.